Глава 57, в которой речь о том, как Дон Кихот простился с герцогом, и что произошло у него с девушкой герцогини, умной и развязной Алтисидорой. Дон Кихоту казалось, что хорошо было бы расстаться с праздной жизнью, которую он вел в этом замке, так как он считал, что он очень виноват, лениво замыкаясь среди бесконечных угощений и перов, устраиваемых для него, как для странствующего рыцаря, герцогом и герцогиней. Ему казалось, что придется дать небу строгий отчет за эту его праздность и уединение. Итак, он однажды попросил разрешения у герцога и герцогини уехать от них, и они дали ему просимое разрешение, выказывая большое огорчение, что он покидает их. Герцогиня дала Санчо письма его жены, над которыми он пролил слезы, говоря, «Кто бы мог подумать, что такие великие надежды, как те, которые были вызваны в сердце жены моей Тересы Панса, известием о моем губернаторстве», кончится тем, что я теперь снова вернусь к тягостным приключениям моего господина Дон Кихота Ломанческого. Тем не менее я рад видеть, что Тереса моя вела себя так, как ей следовало, послав герцогине желудей, потому что если бы она их не послала, я был бы очень огорчен, а она выказала бы неблагодарность. Что меня утешает?» Это мысль, что подношение это не может быть названо подкупом, потому что я тогда уже был губернатором, когда она прислала желуди. И в порядке вещей, чтобы те, которые получили какую-нибудь милость, выражали свою признательность хотя бы и пустяками. Верно то, что Нак я поступил на губернаторство, и Нак оставил его. Поэтому я могу со спокойной совестью сказать, а это немало». «Нак я родился, нак я остался, ничего не потерял и ничего не выгодал». Так говорил сам с собой Санчо в день отъезда, а Дон Кихот, простившись накануне вечером с герцогом и герцогиней, выехал рано утром в полном вооружении на площадь перед замком. Вся прислуга смотрела на него с галереи, и даже герцогская чита вышла еще раз взглянуть на него — Санчо сидел на своем сером со своими дорожными сумками, чемоданчиком и съестными припасами, в высшей степени довольный, так как герцогский мажордом, игравший роль Трифальди, передал ему кошелек с двумя стами червонцев для покрытия их путевых расходов. Но этого еще Дон Кихот не знал. В то время как все глаза были устремлены на Дон Кихота, вдруг среди других дуэний и девушек-герцогини, тоже смотревших на рыцаря, раздался голос, и развязная и остроумная Альтисидора жалобным тоном заговорила. «Слушай, злой, жестокий рыцарь, придержи коня немного, не терзай ему так ребер Ты, что им столь плохо правишь, знай, обманщик, Не бежишь ты от змеи шипящей лютой, А от кроткого ягненка, что овцой не скоро будет. Насмеялся ты над девой столь прекрасной, Не видали ни в горах своих Диана, Ни в лесах своих Венера. Жестокий Верена и беглый Эней! Товарищем, будь ты в Аравии, злодей, Ты в когтях своих проклятых, О, чудовище, уносишь сердце девушки смиренной, но в любви отменно нежной Три платка еще уносишь ты моих, и с ног подвязки, А те ноги точно мрамор, самый гладкий, белый, черный. Вздохов тысячу уносишь, был бы в них огонь, Могли бы сжечь трой тысячу, Когда бы столько трой на свете было. Жестокий Верена и беглый Эней, Товарищем будь ты в Аравии, злодей. Пусть в железо или в булыжник Обратится сердце Санчо, И вовеки он не снимет с снея чар жестоких. Пусть несчастная томится за проступок твой. Бывает, что у нас в стране невинный за виновного страдает. Всех твоих пусть приключений, цвет и сливки обратятся в злоключение. Радость в горе, верность в пошлое забвение. Жестокий Верена и беглый иней, товарищем будь ты в Аравии, злодей. Пусть корят тебя изменой От Севильи до Марчены, От Гранады вплоть до Лохи И от Лондона до Англии. Сядешь ли играть в Рейнадо Или в Пикет, Или хоть в Примеру. Пусть вовек бы ты не видел Королей, Тузов, Семерок, Если срежешь ты мазоли. «Пусть из ран тех кровь прольется, будешь рвать себе ты зубы, все пусть корни остаются, жестокий Верена и беглый Эней, товарищем будь ты в Араве злодей!» В то время, как огорченная Альтисидора жаловалась таким образом, Дон Кихот смотрел на нее и, не ответив ей ни слова, повернулся к Санчо, говоря... Заклинаю тебя жизнью твоих предков, Санчо мой. Скажи мне правду, не взял ли ты случайно тех трех платков и подвязки, о которых говорит влюбленная эта девушка? На это Санчо ответил. Три платка я взял, но подвязки, как на холмах у беды. Герцогиня удивилась поступку Альтисидоры, потому что... Хотя она считала ее смелой, остроумной и развязной, но все же не до такой степени, чтобы позволить себе подобную выходку. И так как герцогиня не была предупреждена об этой шутке, ее удивление еще более возросло. Но герцог, желая поддержать забаву, сказал, «Сеньор рыцарь, мне кажется, с вашей стороны нехорошо, что вы...» Встретив в этом моем замке такой радушный прием, каким вы здесь пользовались, позволили себе увести по меньшей мере три платка, а, быть может, еще и подвязки моей девушки. Это признак недоброго сердца и поступок, не соответствующий вашей славе. Верните ей ее подвязки, а если нет, я вызываю вас на смертный бой» не опасаясь, чтобы негодяи-волшебники превратили меня или изменили мне лицо, как они это сделали с моим лакеем Тосилосом, с тем, который должен был вступить с вами в поединок. «Боже упаси!» — сказал Дон Кихот. «Чтобы я обнажил меч против вашей светлейшей особы, от которой я получал столько милостей. Платки я верну» так как Санчо говорит, что они у него. Но подвязок не могу вернуть, потому что ни я, ни он не брали их. И если эта ваша девушка поищет хорошенько в своих ящиках, она, наверное, там найдет их. Сеньор Герцик, я никогда не был вором и не думаю сделаться им во всю мою жизнь, если рука Господня не покинет меня. Девушка это говорит... «Сама она в этом признается как влюбленная, и я немало не виноват в этом, и потому мне не в чем просить прощения ни у нее, ни у вашей светлости, которую умоляю, иметь лучшее мнение обо мне, и прошу у вас снова разрешения продолжать мой путь». «Дай Бог вам столь счастливого пути, сеньор Дон Кихот» сказала герцогиня, чтобы мы всегда слышали лишь добрые известия о ваших подвигах. И поезжайте себе с Богом, так как чем дольше вы здесь остаетесь, тем сильнее разгорается огонь в груди моих девушек, которые на вас смотрят. Альтисидору я накажу так, что она отныне не позволит себе ни лишних взглядов, ни слов. «Одно лишь слово, не больше, желала бы я, чтобы ты выслушал от меня еще, о доблестный Дон Кихот, сказала тогда Альтисидора. «Именно. Я прошу у тебя извинения относительно похищений подвязок, потому что, клянусь Богом и душой моей, они надеты у меня на ногах. И я впала в ту же ошибку, как тот, который сидел верхом на осле и искал в его». «Не говорил ли я этого?» — сказал Санчо. «Не доставало только, чтобы я прятал краденные вещи. Если б я этого желал, то нашел бы прекраснейший случай во время моего губернаторства». Дон Кихот, наклонив голову, раскланялся с герцогом, герцогиней и всеми стоявшими кругом. И, повернув по воде Рассенанте, он вместе с Санчо, следовавшим за ним на сером, выехал из замка, направляя свой путь к Сарагосе.